Глава 9. Девушка не соврала. Действительно, в почти пустом ресторане нам предложили неплохой выбор блюд. Мы осторожно выбрали ассортимент попроще, но в полном объеме. Первое, второе, салат, чай, кофе. По гостевым картам нам исправно сделали 20-процентную скидку. И на самом деле счет оказался терпимым, хотя по провинциальным меркам, ну, глазами хлопнешь, скажем так. Танк вроде бы даже хотел высказать нечто критическое, но Степаныч зыркнул на него, и тот умолк, оставив комментарии при себе. Так как я был казначеем экспедиции, я и расплатился за всех. Подумал, еще дня три-четыре, и наш бюджет подтает, как снеговик на мартовском солнышке. Эта мысль, кстати, напомнила мне о том, что надо бы отзвониться шефу, доложиться, заодно получить и ценные указания. Ну что, соратники, я улыбнулся. после сытного обеда по закону архимеда заржал танк а степаныч только по стариковски крекнул эх ребята и не продолжил мысль в номере танк по закону архимеда рухнул на кровать блаженно раскинулся так потом можно будет с бабами то замутить никогда еще москвичек не было у меня мы со степанычем не сговариваясь дружно рассмеялись и в два голоса ага сейчас москвички две косички из урюпинска да там хохлушки одни и так далее У Степаныча хохма была готова на все случаи жизни. Анекдот знаете? Ну? Девушка, вы москвичка? Конечно, а шо? Дружно поржали, конечно, над этим. но ну, потом я позвонил шефу. Попал на Инну. Она с чего-то так мне обрадовалась, чуть не захлебнулась. Ой, Сергей, это вы. Сейчас соединю с Вадимом Антоновичем. Секунду, подождите. И правда, через пару секунд я услышал знакомый голос шефа. Боец? Я самый. «Ну, как дела?» Я добросовестно доложил. Собственно, дел никаких не было. Прилетели, поселились, пообедали. а стычки в Домодедово я не счел нужным упоминать. «Ладно». Босс был доволен. «Сегодня можете отдыхать». Я объяснил, что Алина, которая сегодня должна была вылететь в Москву, перенесла вылет на завтра и просила, чтобы ее встретили в аэропорту. Все в том же Домодедово. Номер ей заказан в России, дополнительные инструкции передаст лично, устно и продиктовал номер рейса и время прибытия. Кому ее встречать, есть распоряжение. Осторожно осведомился я и прямо-таки ощутил, как ухмыльнулся шеф на том конце провода. «Сами решите между собой. Хоть все трое езжайте, торжественной делегацией». «Понял, еще какие указания?» Вадим Антонович вновь невидимо ухмыльнулся. «Теперь все указания от прямой начальницы будут, но связь со мной держи, информируй». По сути, на том содержательный диалог кончился. Перекинулись парой пустяков и положили трубки. Степаныч вопросительно глянул на меня, и я вкратце описал ситуацию. «Значит, сегодня выходной», — понял тренер. «Но ну, тем лучше, отдых не помешает». «Ай да, на Арбат!» — оживился танк. Давно хотел посмотреть, как там в реале. А почему бы нет, подумал я, Степаныч же отмахнулся. Вы давайте, ваше дело молодое, а я лучше полежу. Годы мои не те, чтобы мотаться. Да ладно, Степаныч, танк бодро вскочил с кровати. Москву посмотрим, ты ж поди лет десять, как тут не был. Ну, лет пять точно, Степаныч наоборот прилег. «Но до того, чуть ли не два-три раза в год, до тошноты насмотрелся. Нет, в разных там Бирюлёва да Свиблова. Не бывал, конечно. а Центр до Лужники, да комплекс на проспекте Мира. Это всё как дом родной». «Ладно, отдыхай», – решил я. «Скажи только, как лучше до Арбата добраться». Тренер наморщил лоб, прикидывая. «Так, мы на Юго-Западной. А, ну так чешите до Кропоткинской, без пересадок. Там выходите. По Гоголевскому бульвару недалеко, и на Арбате». «Ладно. Что, погнали, братан?» «Понеслись!» – радостно подхватился танк. Спросив у администраторши, как дойти до метро, мы неспешно прогулялись, накупили жетонов поездок на десять, домчались через метро метромост Лужников до Кропоткинской и, строго следуя указаниям Степаныча, оказались на Арбате. Танк пришел в восторг. «Ты смотри, братан! Это ж стена Цоя! Я про нее слыхал!» На самом деле, у кирпичной стены, расписанной портретами и стихами покойника, а также текстовками в духе «Цой жив» куролесила ладово у всяких неформалов в самых диких прикидах, кожаных куртках, рваных джинсах с разноцветными волосами в виде гребней ракезов, дредов и просто нечесанных косом. Короче говоря, панки, хиппи и все в том же духе. Вся эта публика горланила, бренчала на гитарах, хлебала пиво, пританцовывала, и уж, конечно, в этой Аравии гуляло нечто и покрепче пива, и даже травки, даже не сомневаюсь. Два сержанта ППС, стоя метрах в тридцати, с неприязнью и брезгливостью смотрели на стрёмную публику, и на лицах у них читалось явное желание. Эх, оттащить бы всех в участок, да там дубинками. Танк тоже зачарованно уставился на пространство свободой, и я не без иронии подтолкнул его локтем. «Хочешь присоединиться?» «Да ну ты чё? Там, видать, всякой петушни до хера. Стоять-то рядом с ними западло, потом не отмоешься. Стоим же!» «Ну не рядом. А так-то посмотреть интересно. Да ицой конкретно песни по душе, западаю на них». Я пожал плечами. Да уж, наверняка в том или ином исполнителе есть своя психоделика. Тонкие волны, совпадающие с такими же ментальными колебаниями той или иной души. И эти люди впадают в транс от звуков, систематизированных Моцартом, Чайковским, битлами, Цыганами, коррозией металла. Внезапно для себя я опустился размышлять на эту тему, неспешно идя рядом с обалдело озиравшимся танком. И не подозревал, как скоро мне придется убедиться в справедливости этих мыслей. Арбат девяностых – территория свободы, понимаемой многими людьми как разболтанность, распущенность и всякое кривляние, что, впрочем, молодежи простительны. Праздная толпа глазела на жонглеров, танцоров, просто каких-то затейников, болтавших чепуху в духе бездарных конферансье, и таких же политических ораторов, иные из которых горланили в мегафоны свою рекламу, каких-то партий и объединений. Я смотрел на это и видел невидимое». что это серьезный бизнес, немалые деньги, что все эти артисты организованы невидимой рукой рынка, и попробуй кто-нибудь сунься сюда вне системы. Я хотел сказать об этом Танку, но тут развеселую какофонию переполненной улицы прорезал необычный глубокий звук. В этот момент мы проходили перекресток Староконюшеного, приближаясь к театру вахтангова Звук был настолько необычен, такой странный, ясный, глубокий, что оторопел не только я, но и танк, отличавшийся, мягко говоря, очень прочной нервной системой. «Это такое?» Звук доносился по ходу движения. «Ну, пойдём глянем». Метров через сто с правой стороны мы увидели немолодого мужчину с электрогитарой и какими-то колонками-усилителями. Мужчина, одетый в духе стрит-стайл, в бейсболке, ветровке, джинсах и тому подобном, был среднего роста, но худощав, отчего казался выше, и мог бы показаться совсем молодым человеком, если бы не седоватый длинный хвост волос из-под бейсболки, небрежно стянутый резинкой, да не такая же щетина. Удивительный звук издавала именно его гитара, и, похоже, музыкант знал, что делал. Прохожие заинтересованно замедляли шаг, и постепенно вблизи него собралась небольшая группа людей, Совершенно невозмутимым, даже отсутствующим видом, гитарист начал играть. Это было нечто невероятное. Я ничего подобного не слышал никогда. Не сказать, что мне прямо на душу легла мелодия. Она была тягучая, медленная, но сама фактура звуков. Какой-то космос, что ли. Я стоял как зачарованный. Слушал, и черт возьми, почему-то сразу мне представилась Алина. Даже не то, чтобы образ ее. «Эй, земляк!» – голос танка выдернул меня из этой туманности Андромеды. «Ты чё творишь?» Я очнулся и увидел, как мой друг железной хваткой вцепился в руку какого-то неприметного парня. Тот габаритами не отличался, но и совсем уж хеликом не выглядел. Самых средних кондиций молодой человек. Но в руке танка он бился беспомощно, как чижик в селке, не в силах даже сдвинуть моего друга с места. «Щипач!» – откликнулся, на мой взгляд, танк. Случайно взгляд упал, смотрю, а он в сумку лезет. Тут я увидел на асфальте, вернее, на тротуарной плитке, изящный дамский кошелек. Худенькая блондинка с открытой сумкой через плечо так и ахнула. «Ах, да ведь это же мой! Вытащил!» «Чего вытащил? Чего вытащил?» Придурочно заблажил парень, по-прежнему бесплодно трепыхаясь в замке танковой кисти. «Кто это видел?» «Я!» – воинственно заявил танк. «Я видел, падаль ты тухлая, размажу!» вдруг я заметил что со спины к танку крадется еще один рослый но худой с дико блуждающими глазами и с ужасом я заметил в его правой руке нож танк рявкнул я так что вздрогнули все пусти его с коллега не отличался зато с дисциплиной у него был полный порядок меня он воспринимал как старшего и потому мгновенно рожал руку и пойманный им карманник с быстротой кошки метнулся прочь, и вместе с ним тот, второй. Странно, но оба ринулись в ближайшее кафе с развеселыми витринами какого-то псевдо-восточного типа, турецкая кофейня или еще что-то в том же духе, нырнули в дверь и были таковы. «Ты что, брат?» С недоумением выторщался танк. Я перевел дух. «Наркоманы!» Уверенно вдруг заявил какой-то мужчина. «На дозу им надо!» «Так они и грабят среди бела дня». «Это разбой!» – проверещал резкий женский голос. «Уголовная статья! Разбой!» Я подумал, что в данном случае события в течение одной минуты пробежали сквозь три стадии хищения. Кража, грабеж, разбой – такая вот картина. И объяснил танку, что ситуация была критическая. Я бы не успел обижать его и пойманного, чтобы нейтрализовать второго. Тот бы скорее нанес удар ножом сзади. единственный выход был отпустить первого преступника очевидцы некоторое время возбужденно обсуждали происшествие спасибо ой спасибо вам причитала блондинка на что мы с танком скромно отвечали ну мол а как же иначе и все такое уверенный мужик пустился авторитетно рассказывать о наркоманах промышляющих в центре москвы о нарбате особенно здесь очень легко скрыться вот эти двое скорее всего просквозили в кафе через служебный выход растворились в приорбатских закоулках, и теперь их никакой черт не найдет. А может, и владельцы кафе здесь при делах, пустился в версии доморощенный сыщик, имеют долю с этих ограблений. Кто-то заохал, тут же зазвучали гневные слова на тему, до чего новые власти Россию довели. Как водится, тут же возникли оппоненты, зато гласность, свобода. Один такой лохматый, засаленный, неопрятный, брызгая слюной, доказательно тыкал пальцем в сторону Спаса Песковского переулка. «Вон, будка гласности! Что это, если не свобода слова, а? Право личности на самовыражение! Да разве бы ваши сраные коммуняки такой бы позволили?» «А такая дрянь разве была?» – заходился воплем тщедушный старикан, в чем только душа держится. При этом он тряс рукой в обратном направлении, Карбатской площади. «Этот похабный магазин для извращенцев, а?» На некоторых присутствующих сраные коммуняки подействовали, как красная тряпка на быка. Еще б немного, и точно вспыхнула потасовка. Так что нам с танком пришлось еще и выступить в роли рефери, буквально встряв между осатаневшими активистами. «Да мужики, да вы че?» Добродушно босил мой друг, без малейших усилий удерживая противников. «Умить! Слышь, дед, а какой такой похабный магазин?» «Да как же!» – пылал гневом престарелый патриот. «Вон там, в подворотне! Открыли какие-то анонисты!» «Секс-шоп!» – солидно пояснил знаток Арбата его окрестностей. «И такое теперь есть!» О -о -о -о! нейтрально воскликнул танк. «Но я понял, что без визита в это заведение мы отсюда не уйдем». Спорщиков на угомонили. Они начали остывать, хотя еще ворчали и перебрехивались. Но острая фаза миновала. Спокойнее всех в данной ситуации оказался космический музыкант в бейсболке. Он отошел немного в сторону, совсем не обращая внимания на разыгравшиеся страсти. На усилителе разложил нотную тетрадь, полистал ее. Видимо, выбрал что-то, несколько раз поиграл пальцами без звука, фиксируя аккорды. И начал новую композицию, такую же протяжно-внеземную. Народ стал подтягиваться к исполнителю, слушая с интересом. Танк подошел ко мне. слушай сказал на ухо. А это про какую будку тут базарили? Я переспрашивать не стал, стрёмно как-то. Ты знаешь? Ну, более или менее. Пошли, покажу. Мы говорили так, а меня странно цепляло некое беспокойство. И объяснить его я не мог. В чём дело? Озираться вроде глупо. И я так аккуратно постреливал глазами по сторонам. Да всё нормально, всё в порядке. Так в чём же дело? Пошли к будке, и тут вдруг до меня дошло. Пазл сложился. Во время конфликта в толпе присутствовало знакомое лицо, ну как знакомое, это был совершенно неприметный молодой человек в легкой серой курточке, в джинсах, но абсолютно никакой, стертый, каким и должен быть спец по наружному наблюдению, а я его заметил еще возле сборища тех панков и хиппи, не то чтобы заметил, но моя память, наверное, зацепила его где-то поблизости, не доводя до осознания, и также заметила у гитариста, а я и не мог понять, но сейчас понял. Разумеется, это вполне могла быть случайность, только теперь я уже точно мог проверить, случайность или нет. Танку я ничего говорить не стал, сам разберусь. Будка гласности. Да, феномен тех времен. Собственно, мини-телестудия, установленная в небольшом помещении. На самом деле типа будки. Там камера, ретранслятор. Не знаю словом технических подробностей. А суть в том, что за определенную сумму, не маленькую, но сравнительно терпимую, любой гражданин может зайти туда и в течение пяти минут поведать человечеству в прямом эфире все, что хочет, о каком-нибудь своем гениальном изобретении, о произволе местных властей, сделать политическое заявление, да, наконец, просто спеть, сплясать, признаться кому-нибудь в любви. И все это увидят телезрители какого-то канала, не самого большого, но популярного в том числе. Пять минут славы. Я это помнил по прежней жизни, хотя и подзабыл подробности, которые танку растолковал сотрудник канала, дежуривший возле будки, куда, к слову сказать, стояла целая очередь. Ну, человек пять-шесть точно, и все вроде бы вполне нормальные. Каких-то явных неадекватов я среди них не увидел. «Пожалуйста», — пригласил танка телевизиончик Если хотите, к вашим услугам». «Не, брат», — засмущался парень. «Я так только. Интересно, но подумать стоит». Мы отошли от источника свободы слова. «Ну что?» — я подмигнул. «В секс-шоп заглянем». Танк коротко хохотнул. «Ну так, для общего развития. Пошли». Мы зашагали в обратном направлении, опять миновали гитариста, который, отойдя в сторону... невозмутимо закусывал гамбургером и пил кофе из маковского стаканчика. Пересекли старой конюшенной и вскоре увидели слева арку, куда народ активно зашныривал. «Похоже, сюда!» – сориентировался танк. Темная подворотня вела в маленький дворик, и точно, вот он, интим-магазин. «Ты иди», – сказал я товарищу, – «а я тут немного постою, воздухом подышу». Танк возражать не стал, а я, заметив открытую дверь какой-то подсобки, Аккуратно затаился за ней. Минуты не прошло, как парень в серой куртке почти вбежал в дворик и сразу же устремился к секс-шопу. «Эй, братан!» — окликнул я его в спину. Он вздрогнул, резко развернулся. «Не заблудился?» — без улыбки спросил я.